Глава 16. Осколки льда. Отмыв дочистов все колбы и реторты в аптекарской лаборатории, я, наконец, ухожу, прихватив ящичек с запечатанными склянками, которые необходимо доставить в университетскую больницу. Возле гильдии врачей я замедляю шаг, зачарованная видом огромного купола обсерватории. Это здание принадлежит гильдии астрономов, Здесь можно увидеть Луну и созвездие в отличный телескоп, чем я непременно однажды воспользуюсь. Склянки с микстурой оттягивают плечо. Но обсерватория так близко. Загляну ненадолго, всего на минутку. Потолок обсерватории покрыт изображениями главных созвездий на фоне темно-синего неба. Кажется, до звезд можно достать рукой. На полу орнамент складывается в огромный компас. По периметру круглого стола перед стрельчатыми окнами расположились телескопы. Северные и южные хребты в предзакатном сиянии так необыкновенно хороши, что у меня перехватывает дыхание. Пробежавшись пальцами по гладкой трубе телескопа, я едва сдерживаюсь, чтобы не запрыгать от радости. Однако сегодня меня подстерегают неудачи. В зал входит Фэлан Бейн, окруженная военными стажерами и мое сердце падает в бездонную пропасть отчаяния. Позабыв тщательно взращенную храбрость, я отступаю за телескоп и молча надеюсь, что меня не заметят. «Неужели тебя действительно поселили с этой тварью-уликанкой?» ликанкой? сочувственно каркает один из спутников Фелон. «Долго она здесь не задержится», — заявляет Фелон, усевшись на подоконник возле телескопа. У ее пояса темнеет волшебная палочка. Ликанка не умеет себя вести. Слишком легко раздражается по пустякам. Ты ее в покое не оставишь, да? Юноша явно восхищен наглостью Фэлан. Я никогда не оставлю в покое тех, кому здесь не место. Фэлан со скучающим видом рассматривает ногти на пальцах правой. Ни леканок, ни змейных эльф. Она внезапно поднимает голову и смотрит прямо на меня. Машинально отпрянув, я пытаюсь спрятаться за телескопом. Уголки губ Фэллон ползут вверх в кривой усмешке. «Ой, кто это? Неужели маг Элорен Гарднер собственной персоной?» «Я ее не боюсь. Не боюсь. Ни капельки. Как тебе новые соседки по комнате?» — язвит Фэллон. «А вот так со мной не надо. В моей душе мгновенно закипает ярость. Прогуливаться с Лукасом мне бесспорно нравится куда больше». Без тени издевки отвечаю я, девясь собственной дерзости и невероятной глупости. Стажеры молча смотрят на меня, разину рты. В глазах Феллана вспыхивает смертоносный огонь. Но она быстро берет себя в руки и, принюхавшись, недовольно морщит прелестный носик. «От тебя несет какой-то дренью потешается она. «Как это кори Юноши фыркают. Один из них весело хохочет. Другой строит смешные рожицы и помахивает перед носом и ладонью. Знаю, Фэлан права. Не особо приятные ароматы ореэль и нашей комнаты наверняка пропитали мою одежду. Выходит, придется не только мне жить рядом с икоритами, но еще и вонять, как они. Фэлан откровенно наслаждается моим унижением, и я забываю о всякой осторожности. Ничего, я-то отмоюсь, а вот тебе, Лукаса, точно не вернуть. Фэлан столбенеет от моей наглости, выплевывая нервный смешок и хватаясь за волшебную палочку. «Дура какая дура! Совсем я с ума сошла, что ли?» «Болтливая девчонка! Как она вам?» На секунду поворачивается к спутникам Фэлан. «Из нее получится отличная ледяная статуя!» Ее слова будто сочатся ядом. «Одним ударом избавимся и от вони, и от болтовни!» Что еще загадки и шуточки? Использовать заклинания против горнерийских магов запрещено законом. Так-то против магов. С отвращением роняет она. У тебя-то первый уровень. Родственники, наверное, лопаются от гордости. Любезная улыбка на губах плохо сочетается с убийственной яростью, полыхающей в ее светло-зеленых глазах. Ну и занесло меня. Это все от недосыпа. Мозг совсем не задумывается о последствиях. Маг первого уровня задирает мага пятого уровня, у которого к тому же два брата тоже маги пятого уровня. Да, голова совсем не работает. Фэллон демонстративно поворачивается ко мне спиной, весело болтая с кавалерами. В обсерваторию заходят студенты вместе с длиннобородным профессором Гарднерийцем. И я незаметно исчезаю. Спустившись по лестнице, я в торопях сворачиваю не в тот коридор и оказываюсь в пустынной части здания, освещенной лишь редкими факелами на стенах. То и дело попадаются картины с изображением ночного неба. Где-то за поворотом слышатся голоса, и я спешу выбраться к людям. Пол внезапно становится скользким, как стекло. Ноги разъезжаются, и я падаю, больно ударившись о каменную стену. Книги и листки пергамента разлетаются по полу. От склянок с микстурой остаются только мелкие осколки и резкий едкий запах. Пытаясь встать, я опираюсь ладонями о пол и тут же одергиваю руки. Как холодно! По всей видимости, я лежу на льду. У стены стоит Фэллон, удовлетворенно ухмыляясь и вертя в ловких пальцах темную палочку из эбенового дерева. «И это все!» По неистребимой глупости интересуюсь я. Больше маг пятого уровня ничего не умеет. Только чернила замарашивать и с ног сбивать. Фэллон поднимает палочку и что-то едва слышно бормочет, впившись в меня взглядом, как коршун в добычу. У нее над головой, мерцая в полутьме, возникают тонкие продолговатые силуэты. Повинуясь движению палочки, четыре острых ледяных копья несутся ко мне, и с отвратительным хрустом впечатываются в стену возле моей головы, пригвоздив меня к месту. Я в ужасе вырываюсь из ледяного плена, расставшись с тонкими прядями волос. Фэллон улыбается уголками рта. «Нам не обязательно быть врагами, Эллорен?» «Неужели?» — хрипло выговариваю я. «Ну, конечно!» — ласково мурлычет Фэллон. «От такой наглости меня бросает в жар!» Знаешь, Фэллон, у тебя странный способ завоевывать друзей. Обычно в таких случаях ледяными копьями не швыряются. Она презрительно кривит губы. Только одно условие. Оставь в покое Лукаса, и я тебя не трону. Ясно? Ах ты злобная психованная ведьма! Я недоверчиво покашливаю, качаю головой, медленно сгорая от гнева. Тебе стоило бы меня поблагодарить. Неужели? За что? Найдя, наконец, опору, я поднимаюсь на ноги. Не будь Лукас так занят мыслями обо мне, он от нечего делать заметил бы, какая ты на самом деле. И ты стала бы куда менее привлекательной в его глазах. Выпрямившись, я уверенно заканчиваю. Если такое вообще возможно. В следующее мгновение Фэллон уже рядом, а палочка приставлена к моей шее. Судорожно втянув в воздух, я вжимаюсь в холодную каменную стену. «Давай, Элорен, договаривай, раз начала!» скрежищет ее голос. «Посмотрим, чем это для тебя закончится!» Шаги. Кто-то спускается по лестнице и идет в нашу сторону. Фэлан мрачнее тучи прячет палочку в ножны. Военный эскорт Фэлан появляется из-за угла и ошеломленно разглядывает необычную картину я стою в огромной луже посреди осколков и мусора. «Ай-яй-яй!» — сочувственно мурлычет Фелон, будто только сейчас заметив разгром. «Мастер гильдии Лорель очень расстроится, сама увидишь!» Фелон с приторным участием качает головой. «Ты уж прибери за собой, не оставляй так!» Ухмыльнувшись напоследок, она разворачивается на каблуках и уходит.